Глава седьмая В коридоре сразу стало пусто, и я осталась наедине с Демиаром. Сотрудники затаились в своих кабинетах, не желая попадаться на глаза начальству. У, друзы! Тебя беспокоит состояние Тиви?» Взгляд Демиара задержался на мне дольше обычного. «Вынашивание наследника короны дается ей тяжело?» «За ней присматривают лучшие целители королевства». «Хочешь, я позже узнаю у них о ее состоянии?» — ненавязчиво предложил он. «Если тебе не сложно», — ответила я, сама от себя не ожидая. Я Тию знала всего ничего, а забота о незнакомцах всегда давалась мне с трудом. «Вечером навещу ее, а пока давай я провожу тебя до кабинета». По сути, меня поставили перед фактом. В итоге пришлось идти вместе. В пустом коридоре я слишком остро ощущала присутствие Демиара. Наши движения оказались замедленными, хотелось ускориться и сорваться на бег. «Ларина, ты хорошо себя чувствуешь после вчерашнего магического выброса?» С легкой тревогой Димиар взглянул на меня. Он превратно истолковал мое молчание. «Я в порядке», — ответила уверенно, только бы он отстал. Его рука на краткий миг коснулась моей, и это вызвало внутри меня невообразимую бурю протеста. Демиар остановился напротив моего кабинета и мешал мне войти в него. «Ларина, в ближайшие дни воздержись от использования некромантии. Возможно, твоя внутренняя концентрация ослабла после магического выброса», — произнес он с заботой, начиная действовать мне на нервы. «Я не хотела с ним сближаться, и точка». «Отстань уже от меня. Ты мне не муж, а я тебе не жена», — заявила Демиару в надежде оттолкнуть его. Он окинул меня пронзительным взглядом и жестким тоном сказал «Как скажешь, если тебе что-нибудь понадобится, ты знаешь, где меня найти». И сразу ушел. Я решила воспользоваться ситуацией, что за мной не приглядывают, и посчитала нужным сделать небольшой перерыв. Я отправилась к межконтинентальному порталу. Захотелось выпить стакан освежающего сока у Лазурного моря в соседнем королевстве. В конце концов, у меня отпуск. «А там пусть весь мир подождет. Внизу среди сотрудников царило оживление. В портальной комнате кипела работа. Я подошла к магу, ответственному за перемещение. «Мне нужен межконтинентальный проход», — уверенно заявила я. «Конечно, госпожа ведьма, у вас есть особое разрешение?» — спросил Макс с любопытством, глядя на меня. «Надеюсь», — ответила я и приложила ладонь к испещрённой символами пластине. Она озарилась белым светом. Вихрь магической энергии окружил нас, создавая врата в другой мир. Я шагнула вперед, чувствуя, как пространство вокруг меня меняется. «Ларина, куда?» — Донесся издалека грозный окрик Демиара. Увидев над головой потрясающе голубое небо, я тотчас забыла о муже. Портал перенес меня на теплый песок пляжа. Прозрачные волны мягко накатывали на берег, принося с собой ощущение расслабленности. Я глубоко вдохнула соленый морской воздух и почувствовала, как беспокойные думы покидают меня. Портал перенес меня к уютному кафе, расположенному на берегу моря. Я присела за свободный стол и заказала свежие фрукты с прохладительным напитком. В ожидании заказа я наслаждалась звуками природы, пением птиц и шумом волн. В воздухе витал аромат экзотических цветов. Внезапно передо мной открылась портальная арка, и из нее вышел Демиар. Его внезапное появление испугало официантов, и мой заказ ускакал обратно в сторону раздачи. «Хочешь голодом меня уморить, да?» — язвительно спросила я, прищурив глаза. «Разве наступило время обеда?» — ответил он, приподнимая бровь. «У меня, между прочим, отпуск. Что хочу, то и делаю. Твой отпуск аннулирован». «С получением должности Верховной Ведьмы у тебя появились новые обязанности, и, как ни странно, они включают ответственность». «Верни сначала положенный мне отпуск, потом поговорим про ответственность». С нажимом закончила я. «Верховной Ведьме отпуск не положен. Ее обязанности никогда не заканчиваются», — не уступил Демиар мне. «В таком случае я настаиваю на своем увольнении», — сказала я, глядя ему прямо в глаза. «И повторно требую развод». «С отдыхом могу помочь, а вот с разводом не ко мне, к старейшинам», сказал он и сел напротив меня, закрывая обзор на море. «Придется мне с ними поближе познакомиться», ответила я, перемещая к себе бокал с заказанным соком. «У тебя, случайно, на старейшин не имеется какого-нибудь компромата?» «Ларина, мы не пренебрегаем законом в угоду себе», произнес он с ухмылкой. «Очень плохо». «Тебе кто-нибудь говорил, что ты жуткий зануда?» Выпив сок, я встала из-за стола. «Чего сидеть?» Остальной мой заказ — трясться в уголке вместе с официантом. Демиар, не дожидаясь, пока я передумаю, вызвал портал. «Знаешь, иногда мне кажется, ты специально не спускаешь с меня глаз», подозрительно покосилась на него. «Уж не влюбился ли ты в меня, муженек?» «Неужели в это так сложно поверить?» С усмешкой ответил он. «Сложнее, чем ты думаешь. Ты давно читал журналы. Там постоянно пишут о твоих любовных похождениях. Каждый снимок — это повод для целого разворота. Новая возлюбленная Верховного Ведьмака. Поддела его я. Ты — настоящий любимчик бульварной прессы. Столько горячих новостей подкидываешь репортерам. Не стоит верить всему, что пишет желтая пресса. Я и не верю». «Постоянно светящиеся браслеты», — говорят красноречивее любых среднесортных газетенок. Подытожила я и вошла в портал. Оказавшись на этаже службы безопасности, я оглянулась. Портал закрылся за моей спиной. Куда делся Демиар, я не знала. Он не последовал за мной. В дальнем конце коридора открылась дверь. Мое внимание привлек не столько сам факт открытой двери, сколько мужчина, выходящий из кабинета». Сопровождающий его маг негромко упомянул что-то об эликсирах. Еще раз поясните, зачем вам столько любовных зелий?» Сотрудник пытался поймать подозреваемого на вранье. «В последнее время спрос на них вырос», — «устало», — ответил мужчина, сильнее сжимая в руках потрепанную кожаную папку. Невысокий рост и худощавое телосложение делали его неприметным на фоне блуждающих по коридору статных мужчин. Однако ярко-красная жилетка и необычно длинный нос сразу выделяли его среди толпы. Выслушав объяснение, следователь отпустил бедолагу. Я подождала, пока мужчина поравняется со мной, и первой заговорила с ним. «Скажите, вы слышали об ужасном происшествии, которое случилось на пляже вчера вечером?» Мужчина слегка вздрогнул от неожиданности, но быстро взял себя в руки и, понимая, что перед ним важная персона, остановился рядом со мной. «Наслышен, госпожа. С пляжа часто доносятся ужасные звуки, рычания и визги отдыхающих». Ответил он крайне вежливо. Серьезно? Рычание и визги? Получается, туда лучше не ходить по вечерам?» Сделала вид, что слышу о подобном впервые. «Вы там работаете?» «Приходится. У меня своя лавка недалеко от пляжа. Продаю местным любовные зелья для усмирения зомби». Пояснил он, похлопывая папкой по ноге. «Хотите устроить личную жизнь, зомби?» — притворилась я наивной простушкой. Торговец насупился, и его тон стал обиженным. «Следователь тоже не поверил мне». «А я верю вам», — убрала с лица глупое выражение. «Вчера я случайно забрела на пляж и столкнулась с вашими пляжными зомби. Они невероятно быстры и способны связно действовать в группе. Вам не кажется это странным?» В его взгляде промелькнуло понимание. «Я никогда раньше не видел ничего подобного, и любовные зелья здесь ни при чем. Они не меняют магический фон, не наделяют разумом. Они лишь притупляют жестокость. Мои зелья состоят из базовой словоформы», — объяснил торговец. Я обдумала его слова и сказала. «Согласна, ничего из вами перечисленного не объясняет зверское поведение зомби. Возможно, кто-то из ваших покупателей умышленно изменил часть заклинания». «Добавил новые ингредиенты в зелье. «Даже не знаю». Поскрёб торговец затылок. «Я не вижу другого объяснения. Возможно, у вас есть свои идеи?» Мужчина рассмеялся, хотя и несколько нервно. «Я простой торговец, закончил обычную школу магии. Нас учили только основам. Вы сильно переоцениваете мои возможности, госпожа. Мне сложно найти объяснение произошедшим изменениям зомби». «Тем не менее, необходимо разобраться в происходящем. Нужно понять, кто нарушает законы королевства». «Полностью с вами согласен», — с готовностью ответил он. «Рад послужить вам». «Ваше усердие достойно похвалы?» «Предлагаю начать с того, что вы поделитесь со мной информацией о ваших клиентах, которые покупают любовные зелья». Торговец кивнул, ловко открыл папку и передал мне нужные записи. Открыв журнал учета, я осторожно перелистнула страницы. «Посмотрим, кто тут у нас интересуется зельями для усмирения зомби». Я внимательно изучила список фамилий, который предоставил торговец. Он спокойно и подробно рассказал мне о каждом из них. Создавалось впечатление, что мы просто беседуем о людях, а не пытаемся найти среди них потенциальных нарушителей закона. «Мистер Зидригон всегда берет у меня зелья для улучшения памяти». Говорит, его преследует забывчивость. В его 126 лет — обычное дело. Охотно поделился со мной информацией торговец. Выслушав его, мысленно сделала пометку. «Миссис Ультрина, помимо любовных зелий, покупает эликсиры для улучшения зрения. Говорит, работа артефактора с мелкими деталями требует особой зоркости. Разошелся мой осведомитель». В итоге, с его слов, все покупатели выглядели безобидными. Я уже начала думать, что зря трачу свое время. Дойдя до середины списка, торговец почесал нос и нерешительно ткнул пальцем в несколько фамилий. Не хотел об этом говорить, но эти дамы... Они слишком часто закупают зелья в огромных количествах. Не понимаю, зачем им столько. Я точно знаю, что они не занимаются перепродажей. «Любопытно», — пробормотала я, глядя в журнал. Мне захотелось побеседовать с дамочками. Продавец заметно расслабился, очевидно радуясь, что смог быть полезным. Правда, перед тем, как уйти, он нахмурился и попросил. «Пожалуйста, не выдавайте меня. Не говорите, что я направил вас к ним. Иначе моя помощь департаменту обернется для меня неприятностями». Заверив, что мы не выдаем своих источников, успокоила его. Папку оставила себе. Пробежав глазами по списку еще раз, я вдруг заметила перед собой начищенные мужские ботинки. Подняв голову, увидела мужчину в костюме. С каменным лицом он вежливо сообщил. «Верховный маг ждет вас у себя в кабинете». Я посмотрела на часы. Приближалось время долгожданного обеда. «Пожалуйста, сообщите его темнейшеству, что сейчас я сильно занята. Зайду к нему позже». Секретарь ведьмака покачал головой, выражая свое неодобрение, и ушел. «А я... я отправилась в местный кафетерий. Вероятнее всего, доступ в соседнее королевство мне на сегодня закрыли». Заказав себе легкий салат, запеченное мясо и чашечку кофе, уселась за дальний столик в углу. Не хотела никому мозолить глаза. Папку положила возле себя на диванчик. Заказ принесли довольно быстро, и я сразу накинулась на еду. Успела сильно проголодаться. Пока я уплетала мясо с салатом за обе щеки, ко мне за столик подсел Демиар, как всегда появившись внезапно. «Ларина, когда тебя вызывает к себе начальство, ты обязана прийти». «Разве у меня перерыв?» С набитым ртом ответила я. «Неважно, я позвал, ты обязана явиться», настаивал он. «Зачем? Если я нужна начальнику, пускай сам и разыскивает меня». — ответила я, запивая съеденное щедрым глотком кофе. «Смотри, ты ведь пришел, «Ларина, ты у нас редкое исключение», — произнес Демиар, пытаясь скрыть улыбку. «Обычно я ни за кем не бегаю». «Ага, скажи еще, что сразу увольняешь», — не подумав, проговорила я и ухватилась за эту мысль. «Ты меня пришел уволить?» Не скрывая радости, счастливо улыбнулась ему. «Не надейся». Стянул с моей тарелки кусочек мяса этот троглодит. С явным удобством Демиар развалился на своем диванчике. Великолепная темно-зеленая рубашка натянулась на его мускулистые груди, обрисовывая мышцы. Чего уж там, выглядел он потрясающе. Официант принес ему заказ, и Демиар на некоторое время позабыл обо мне. Жаль, совсем ненадолго. Закинув в рот несколько кусочков мясного пирога, он посмотрел на меня. В его темных глазах промелькнул интерес, и губы изогнулись в лукавой улыбке, настолько притягательной, что я от неожиданности застыла и не донесла чашку с кофе до рта. Помнится, и в студенческие годы я редко видела Демиара улыбающимся, а спустя время и вовсе забыла, насколько улыбка преображает черты его лица. «Признавайся, Рина, тебе удалось разговорить торговца?» — разрушил он очарование момента. «Наверное, это и к лучшему». «Он передал мне список его покупателей». Протянула я ему папку с записями. Не затягивая, передала наш разговор с торговцем. Демиар внимательно выслушал меня и задал уточняющие вопросы. «Откуда ты узнала о моем разговоре с торговцем?» — заинтересовалась я. «В департаменте у меня везде есть свои уши», — задумчиво ответил он, перелистнул записи и закрыл папку. Передам список безопасникам, пусть проверят, побеседуют с покупателями. Эй, я сама с ними переговорю, это мое дело. Безопасники отпустили торговца. Потянулась я к папке, намереваясь ее отобрать. Демиар поднял руку вверх, чтобы я ее не достала, а после папка вовсе испарилась. За свое упущение они у меня ответят. И ты не станешь лезть на рожон. Твоя задача — проверять артефакты. Выразительно посмотрел он на меня. «Сидеть в кабинете не по мне», — упрямо возразила я. Он усмехнулся и, положив вилку на стол, произнес. «Рад это слышать. Я организовал для нас с тобой рабочую поездку». «Серьезно? Где подвох?» «Его нет. Я обещал тебе дать короткий отпуск. Считай, он у тебя в кармане. Также тебя ждет встреча с верховным жрецом. В соседнем городке на завтра запланировано заседание совета». Там ты и встретишься с его святейшеством, мы немедленно выезжаем. Представив комнату полную влиятельных лордов, я разволновалась. Выступать на совете задача не из легких. Там в основном собрались жены-ненавистники. Только решимость развестись была сильнее страха. Повторно прокрутив в голове предложение Демиара явиться на совет вместе с ним, я вновь заподозрила, что его помощь с разводом не настолько бескорыстна как выглядит на первый взгляд. «Зачем ты помогаешь мне?» Спросила я, ощущая, как во мне нарастает тревога. Лицо Демиара стало очень серьезным. «Я уверен, что нас не разведут, и хочу помочь тебе поскорее свыкнуться с этим. Раз уж ты не намерена отступать, я посчитал нужным ускорить твою встречу с Верховным Жрецом. Сомневаешься во мне? Думаешь, мне не удастся его убедить?» Обиделась я. «Я знаю, Ларина, насколько ты упряма, и хочу быть рядом, когда тебя постигнет разочарование». Демиар потянулся через стол к моей руке, но я одернула ее, не дав нашим пальцам соприкоснуться. «Я давно знаком с его святейшеством Вирехом и уверяю, из твоей затеи ничего не выйдет. Он откажется разорвать наш брачный обряд. Это мы еще посмотрим». Я сильно разозлилась и не скрывала этого. «Неужели снова бросаешь мне вызов?» — спросил он с ноткой иронии в голосе. «Не тебе, королевским законом, похожим на пережитки прошлого». Я позволила Демиару оплатить счет и вместе с ним вышла из кафе. Мы направились на парковку, которая находилась на территории департамента. Мы вышли через служебный вход и пошли по дорожке, усыпанной мелким гравием. Иногда под нашими ногами приятно хрустели камешки. Вскоре мы оказались на площадке, где стояли автомобили самых разных форм и размеров. Они мягко светились, благодаря встроенным магическим движкам. Автостоянка выглядела довольно просторной. Здесь можно было увидеть самые разные автомобили, от компактных городских моделей до роскошных машин. Большинство экземпляров привлекали внимание своим стильным внешним видом и техномагическими особенностями. Вместо обычных шаровых артефактных двигателей в них стояли сияющие кристаллы, которые не только делали транспорт более быстроходным, но и обеспечивали наилучший комфорт во время поездки. Увидев автомобиль Демиара, я не смогла не восхититься его красотой, настоящее произведение магической инженерии. Изящные линии корпуса, сверкающие руны, которые плавно перетекали друг в друга подчеркивали его почти безграничные возможности. «Совсем не удивлюсь, если узнаю, что машина умеет летать». Демиар активировал закрепленный на кольце артефакт и подал звуковой сигнал, открывая автомобиль. Машина отозвалась мелодичным звуком, и двери плавно распахнулись, приглашая нас внутрь. «Прошу, садись», — сказал он, жестом приглашая занять переднее сиденье. Пройдя мимо него походкой от бедра на высоких каблуках, я грациозно опустилась в удобное кожаное кресло. Надеюсь, оценил. Пусть теперь локти кусает, что такая красавица ему не досталась. Вот. Он плавно закрыл за мной дверь и сел на водительское место. Стоило нам отъехать от здания департамента, как я вспомнила о неотложных нуждах. «У меня нет с собой запасных вещей. В чем я пойду на совет?» Спросила я, на всякий случай глянув на заднее сиденье. Естественно, никаких коробок с одеждой и прочими принадлежностями я там не обнаружила. «Остановимся по пути у какого-нибудь магазина», — без раздумий произнес Демиар. Он плавно вырулил на центральную улицу, оставляя за собой магический след, который сияющей дымкой отражался в зеркале заднего вида. «Обожаю ходить за покупками!» — преувеличенно радостно воскликнула я предвкушая подвернувшуюся возможность насолить ему. «Пусть знает, жена не только рожает наследников, а еще транжирит злато». Демиар скептически хмыкнул. Я сделала вид, что ничего не заметила. Автомобиль остановился перед входом в двухэтажное здание. Распахнув широко дверь, с нетерпением выскочила на улицу. Полное желание проверить выдержку ведьмака на прочность. «Жена я ему в конце концов или нет?» «Мне по статусу положено капризничать». Демиар последовал за мной, его лицо выражало смесь мрачного ожидания и вселенского терпения. Внутри бутика царила атмосфера изысканной роскоши. Полки ломились от разнообразия товаров, начиная от стильной одежды и заканчивая косметикой с аксессуарами. Я порхала по магазину, аки охотящаяся за шмотками феечка. Эти милые создания обожают наряжаться и прихорашиваться. «Дорогой, посмотри, какой восхитительный шампунь! Понюхай этот чудесный набор ароматных настоечек! О, а это платье!» С каждым новым выбранным мной предметом в глазах ведьмака разгорался недобрый огонь. Разве ведьму это остановит, тем более жену? Не реагируя на мои подначивания, бесшумной тенью Демиар шел за мной. Он терпеливо ждал, когда я закончу свой марафон покупок. Дорогой, смотри, как тебе такой халатик? спросила я, беря в руки нежно-голубую короткую трепицу. Для меня осталось загадкой, что он должен прикрывать. Очень откровенно, милый, под конец справился он, и холодно велел продавщице. Упакуйте, мы берем. Я его не померила, капризно протянула я, притопнув ногой. «Зачем тебе любой наряд к лицу?» Он говорил настолько убедительно и с таким восхищением в глазах, что ему сложно было не поверить. Все настроение испортил. Растеряв запал, я, не глядя, закидывала вещи в безразмерную корзину, не отягощающую руку. Из нее покупки попадали в межпространственное хранилище. Бесцельное блуждание по магазину быстро наскучило мне. Чтобы вернуть себе азарт, я взяла с полки бутылочку, по форме, напоминающую котелок. «Ммм, какой восхитительный запах! Тебе нравится, дорогой?» Сунула я под нос демиару резко пахнущий флакон духов. Вдохнув перебродившую настойку, подходящую для отпугивания грызунов, он не поморщился и не сказал «Идеальный аромат для моей идеальной супруги». На этом магазин утратил свою прелесть, и я заспешила в отдел оплаты. «На пару дней вроде хватит». С гордостью осмотрела я гору покупок, лежащих на прилавке. «Не скромничай, Ларина, тебе полгода не нужно беспокоиться, в чем выйти в свет. Тебе удалось меня впечатлить». Добродушно усмехнулся Демиар. «Ты сам сказал, чтобы я ни в чем себе не отказывала, ведь ты платишь». Слегка покраснела я. «Правильно, на кого мне тратиться, если не на тебя, родная?» Своей безграничной щедростью он раззадорил девушек, обслуживающих нас. Не стесняясь меня, они одаривали его призывными улыбками. Пришлось поскорее убираться отсюда. Подойдя к машине, муженек забрал у лакеев наши покупки и ловко уложил бумажные пакеты в багажник. Пространство, усиленное магией, расширилось, вместив все, что я бездумно накупила в магазине. «Готова ехать, ничего не забыла купить». — спросил Демиар сразу после того, как мы сели в автомобиль. «Не знаю, нужно подумать», — отозвалась я, нарочно не конкретизируя. «Не торопись, у тебя есть несколько часов на раздумье до того, как мы приедем в Лунариум». Он как бы невзначай нежно коснулся моей щеки, и мое сердце на мгновение сбилось с ритма. Затем он, как ни в чем не бывало, потянулся к ключам и завел машину. Кристаллы мягко загудели, издавая мурлыкающие звуки. Я украдкой посмотрела на ведьмака, любуясь его профилем. Он выглядел спокойным и довольным жизнью. Поймав мой взгляд, он приветливо улыбнулся, и я поспешно отвернулась к окну, делая вид, что любуюсь пейзажем. Поскольку на совет нельзя было являться через порталы для сохранения конфиденциальности информации, нам с Демиаром предстояло провести не менее трех часов в замкнутом пространстве автомобиля. Не зная, чем себя занять, украдкой поглядывала на Демиара. Пока я маялась от скуки и безделья, он был полностью сосредоточен на дороге. Его лицо выражало спокойствие и расслабленность. Глядя на него, я удивлялась тому, как ему постоянно удавалось сохранять спокойствие. С другой стороны, Верховному Ведьмаку, наверное, полагается по статусу быть собранным. Устав сверлить его взглядом, Заговорила с ним непринужденным тоном. «Скажи, Демиар, ты едешь только на встречу с Советом или ты преследуешь и другие цели?» «Тебя что-то конкретное интересует, Ларина?» — спросил он, не отрывая взгляда от дороги. «Вдруг у тебя тайное свидание с кем-нибудь из вдовушек запланировано? А тут я прицепом с тобой». От такого предположения в сердце неприятно кольнуло. «Со свиданием ты угадала». Повернул он голову в мою сторону и с легкой улыбкой добавил. «Единственный человек, с которым я планирую сегодня поужинать, это моя строптивая жена». «Ты ведь помнишь, что наш брак фиктивный? Нам ничего не мешает сделать его настоящим?» «Размечтался. Пусть найдет другую дуру. Я повторно не клюну на приманку». «Узаконить брак не получится, мои любовники будут против». Мой ответ не понравился Демиару, так как дальше мы ехали в молчании.